Глава 10: Что ели люди в древности? Растительная пища. Если с мясной пищей древнего человека ситуация более или менее ясная, хотя бы в силу сохранившихся костей животных, которые составляли его рацион, то в вопросах растительной пищи можно только строить предположения, исходя из климатических условий, и более поздних этнографических данных. Проблема заключается в том, что не только не сохранились остатки самой растительной пищи, но и какие-либо приспособления для ее добычи, а такого рода приспособления наверняка существовали, человеку нужны были палки, подобие мотыги для выкапывания корней, сосуды, корзины или мешки. Все это изготовлялось из растений и не сохранилось до сегодняшнего дня. Однако на сегодняшний день у исследователей первобытного общества нет сомнения в том, что собирательство и растительная пища занимали важное место в жизни и рационе древнего человека. Существуют косвенные свидетельства этому, наличие остатков растительной пищи на зубах ископаемых черепов, медицински доказанная потребность человека в поступлении в организм ряда веществ, содержащихся прежде всего в растительной пище. Тот факт, что сохранившиеся до недавнего времени сугубо охотничьи племена всегда, пусть и в ограниченном количестве, употребляют продукты собирательства. В конце концов, чтобы повсеместно перейти в будущем к земледелию, человек должен был иметь сложившийся вкус к продуктам растительного происхождения. Вспомним также, что и рай в религиях многих древних народов – это прекрасный сад, в котором растут в изобилии вкусные плоды и растения. И именно вкушение запретных плодов приводит к крупным катастрофам. У шумеров это дельмун – божественный сад, в котором богиня Всевосущего – Нинхурсаг выращивает восемь растений, но их съедает бог Энки, за что и получает от нее смертное проклятие. Библейский Эдем наполнен прекрасными растениями, которые услаждают вкус первых людей, и только съев запретный плод, Адам и Ева изгоняются из плодово-растительного рая и лишаются вечной жизни. Как уже говорилось, В соответствии с современными диетическими концепциями и представлениями о правильном питании, даже можно сказать, с современным мировоззрением, включающим еще и политкорректное представление дня сегодняшнего, ученые все чаще пишут о естественном предпочтении древним человеком растительной пищи, а также нежирного мяса и продуктов морского собирательства, моллюсков и прочего. Единственным образом в этих случаях ссылаются на африканские, австралийские и полинезийские народы, быт и образ жизни которых тщательно изучался учеными в XIX-XX веках. Такого рода данные чрезвычайно важны для создания полной картины питания человечества, хотя, конечно, вряд ли возможно проводить прямые параллели между народами, проживающими в условиях субэкваториального, тропического и субтропического климата и людьми эпохи верхнего палеолита, климат который был достаточно суровым и холодным даже в межледниковый период. Любопытные результаты дало изучение африканского племени бушменов, Большая часть потребляемой ими пищи, до 80%, растительная. Это результат собирательства, которым занимаются только женщины. Бушмены не знают голода, получая ежедневно достаточное количество еды на человека, хотя сами ничего не выращивают. Своё нежелание заниматься земледелием бушмены объясняют просто. «Зачем нам выращивать растения?» когда в мире так много орехов монгонго? И в самом деле деревья монгонго дают постоянный и обильный урожай круглый год. При этом пища бушменских племен, на добычу которой они тратят не более трех дней в неделю, достаточно разнообразна. Они употребляют от 56 до 85 видов растений, коренья, стебли, листья, фрукты, ягоды, орехи, семена. Примечание. Данные взяты из Кабо, первобытная доземледельческая община. Москва, 1986 год. Конец примечания. Относительная легкость пропитания позволяет им проводить много времени в праздности, что для первобытных племен вынужденных пребывать в постоянных заботах о добыче пищи, не характерно. Ясно, что такая ситуация возможна только в местах с соответствующим климатом и круглогодичным изобилием растений. Однако и она кое о чем говорит. Примитивная по современным меркам жизнь, без использования достижений каких бы то ни было революций человечества, аграрной, промышленной, научно-технической, далеко не всегда означает голод, тяжелый ежедневный труд и отсутствие свободного времени на что бы то ни было еще, поскольку все устремления племени сводятся к тому, чтобы прокормиться. Интересен и другой момент из жизни бушменов. Несмотря на то, что собирательство – женское занятие, поставляет большую часть рациона племени – охота, занятие мужское считается делом более важным и престижным, а мясная пища ценится значительно выше растительной. Охота и все связанное с нею, в том числе продукты охоты и их распределение, занимают главное место в жизни общины. Именно охоте посвящены песни, танцы, рассказы, передающиеся из уст в уста, с ней связаны религиозные ритуалы и обряды. Важную роль при этом играют ритуалы, уходящие корнями по всей вероятности в глубокую древность. Охотник, добывший зверя, сам занимается распределением добычи. Он наделяет мясом всех без исключения членов племени, в том числе и не участвовавших в охоте. Это показывает, что и среди плодово-фруктового изобилия Мясо сохраняло свое превосходство и символику. Но, как бы то ни было, растительная пища была незаменима на кухне первобытного человека. Выскажем несколько предположений о ее составе, основываясь на письменных свидетельствах более поздней эпохи и сохранившейся практике употребления некоторых видов диких растений. Вопрос о появлении человека интересовал все народы. По этому поводу имеется бесчетное количество мифов, сказаний, легенд и преданий. Само по себе характерно то, что все народы признавали тот факт, что было время и длительное, когда человека не существовало. Затем, божественным ли желанием, по недосмотру ли, по ошибке по пьяному делу, обманом, в итоге брачного союза божеств с помощью священного животного или птицы, из глины, дерева, земли, воды, камня, пустоты, газа, космоса, пены, зуба дракона, яйца, рождается человек и наделяется душой. С его рождением, как правило, заканчивается мифологический золотой век на земле, так как человек немедленно начинает совершать неправильные с высшей точки зрения поступки. Античная мифология в вопросе сотворения человека схожа с другими древними верованиями. Согласно одному мифу, появление человека на Земле связано с деятельностью Титана Прометея, который из глины, земли или камня собрал людей по образу и подобию богов, а богиня Афина вдохнула в них душу. Другой миф рассказывает, как после Великого потопа дочь Прометея со своим супругом создают людей, бросая за спину камни, а сам Прометей вселяет в них душу. Жители Фиф предпочитали версию о своем появлении из зубов дракона, побежденного финикийским царем Кадмом. При этом некоторые античные авторы довольно близко подошли к научной концепции возникновения и существования первобытного человека и общества. Прежде всего, следует назвать Тита Лукреция Кара и его сочинение о природе вещей. «Мы очень мало знаем о жизни Лукреция». Жил он в первом веке до нашей эры. По словам святого Иеронима, чья деятельность проходила спустя пять веков, опоенный любовным зельем Лукреций, лишился разума. В светлые промежутки он написал несколько книг, позднее изданных Цицероном, и лишил себя жизни. Примечание. Культура Древнего Рима в двух томах. Том второй. Москва, 1985 год, страница 120, конец примечания. Так, может быть, именно так называемое любовное зелье открыло Лукрецию картины прошлого? Древнюю породу людей Лукреция считает более крепкой. Остов у них состоял из костей и плотнейших, и больших. Мощные мышцы его и жилы прочнее скрепляли. Малодоступны они были действию стужей зноя или непривычной еды и всяких телесных недугов. Примечание. Здесь и далее цитаты приводятся по «Тит Лукреций кар О природе вещей. Перевод Петровского. Москва, 1983 год». Конец примечания Долгое время, многих кругов обращения солнца, человек скитался, как дикий зверь. В пищу люди употребляли все, чем наделяли их солнце, дожди, что сама порождала вольно земля, то вполне утоляла и все их желания, что ели люди, Важнейшей была для них растительная пища. Большую частью они пропитания себе находили между дубов с желудями, а те, что теперь созревают, арбута ягоды зимней порой и цветом багряным рдеют, ты видишь, крупней и обильнее почва давала. Охотились и на животных каменными орудиями, применяя загонный метод охоты. На несказанную силу в руках и в ногах полагаясь, диких породы зверей по лесам они гнали и били крепким тяжелым дубьем и бросали в них меткие камни. Многих сражали они, от иных же старались укрыться. Воду брали из источников и рек, обитали в лесах, рощах, или горных пещерах. Лукрецию утверждает, что в это время люди еще не знали огня, не носили шкур и ходили нагишом. Общего так называемого блага не блюли, то есть не знали общественных отношений и жили свободной любовью, не ведая брачных связей. Женщин склоняло к любви либо страсть обоюдная, либо... Грубая сила мужчин и ничем неуемная похоть. Или же плата такая, как желуди, ягоды, груши. Первые серьезные перемены по Лукрецию произошли, когда человек овладел огнем, начал строить жилище и носить одежды из шкур. Появляется институт брака, возникает семья. Все это привело к тому, что начал тогда человеческий род впервые смягчаться. Наконец появилась человеческая речь. Далее процесс развития человечества ускорился. Возникли общественное неравенство, скотоводство, землепашество, мореплавание, строительство городов, появилось государство. Но это уже другая история. Овладение огнем – Лукреций объяснял вполне материалистически, так как это объясняется и сегодня. «Знай же, что смертным огонь принесён на землю впервые, молнией был». Затем люди научились добывать огонь трением дерева о дерево». Ну и, наконец, «после же пищу варить и смягчать ее пламени жаром, солнце наставило их» ибо видели люди, что силой зной напалящих лучей умягчается многое в поле. День это дня улучшите пищу, и жизнь научали те, при посредстве огня и всяческих нововведений, кто даровитее был и умом среди всех выдавался. Задолго до Лукреция философ Демокрит, живший в Пятом веке, четвертом веках до нашей эры, представил схожую картину жизни древнего человека. Что же касается перворожденных людей, то они говорят, что они вели беспорядочный и звероподобный образ жизни. Действуя каждый сам по себе в одиночку, они выходили на поиски пищи и добывали себе наиболее годную траву и дикорастущие плоды деревьев. Жаль, что великий философ так мало внимания уделил теме питания древних, но заметим, что, согласно Демокриту, древний человек был вегетарианцем. Один из основателей материалистической философии, Демокрит, верил исключительно в постепенное развитие человека, который вышел из звероподобного состояния не благодаря чуду, а в силу особой одаренности». Это то, что Лукреций поэтично называл «доровитостью». Мало-помалу, научаемые опытом, они стали зимою искать убежище в пещерах и откладывать про запас те из плодов, которые могут сохраняться. Далее стало им известно употребление огня, и постепенно они познакомились и с прочими полезными для жизни вещами. Затем были изобретены ими искусство — и все остальное, могущее быть полезным для общественной жизни. Действительно, сама нужда служила людям, учительницей во всем, наставляя их соответствующим образом в познавании каждой вещи. Так нужда научила всему богато одаренное от природы живое существо, обладающее годными на все руками, разумом и сметливостью души. Примечание Антология мировой философии в четырех томах. Москва, 1969 год, том 1, часть 1, страницы 343-344, конец примечания. Наконец, древнеримский поэт Овидий, творивший на рубеже новой эры, уже совсем, что называется, наш, не зря же он умер в ссылке на берегу Черного моря, рисует вполне райскую жизнь древних людей, питавшихся исключительно дарами природы. Сладкой вкушали покой, безопасно живущие люди, также же от дани вольна, не тронута острой мотыгой, плугом не ранена, все земля им сама приносила. Пищей довольны вполне получаемой без принуждения, рвались деревья в плоды, Земляничник нагорный горной сбирали, терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута, или урожай желудей, что с деревьев Юпитера пали. Вечно стояла весна. Приятный прохладным дыханием ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева. Более того, урожай без распашки земля приносила. Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях. Реки текли молока, струились и нектара реки, Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба. Примечание. Здесь и далее цитаты приводятся по публий о виде и назон, любовные элегии, метаморфозы, скорбные элегии». Перевод Шервинского. Москва, 1983 год конец примечания. Среди растительной пищи Лукреций дважды упоминает желудь, причем один раз как возможную плату за любовь. Воспевает желуди и овидий. К ним присоединяется Гораций, упоминающий желудь как главную составляющую пищи древнего человека. Люди в начале когда, как стада бессловесных животных, присмыкались они по земле, то за темные норы, то за горж желудей кулаками, ногтями дралися. Примечание. Квинт Гораций Флагх. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1993 год. Страница 255. Конец примечания. Скорее всего, это не просто поэтические фантазии. Желудь действительно мог быть одним из главных растительных продуктов питания древнего человека. Дуб известен из древле и много тысячелетий соседствует с человеком. С началом последнего отступления ледников дубовые леса и рощи прочно заняли свое место в Европе. Дуб – священное дерево у многих народов. Если о составе растительной пищи человека эпохи Палеолита мы можем только делать предположения, то более поздние находки подтверждают широкое использование желудей в качестве пищи, в том числе и в виде муки и изделий из нее. Археологические данные, относящиеся к трипольской культуре, между речи Дуная и Днепра, шестое-третье тысячелетие до нашей эры, свидетельствует о том, что люди сушили желуди в печах, растирали их в муку и пекли из нее хлеб. Мифы сохранили для нас особую роль, которую желуди играли как пища, с одной стороны цивилизованная, а с другой традиционная и патриархальная. Согласно легенде, переданной древнегреческим писателем и географом Повсанием, первый человек, Пелазг, став царем, придумал строить хижины, чтобы люди не мерзли и не мокли под дождем, а с другой стороны не страдали от жары. Точно так же он изобрел и хитоны, из шкуровец. Кроме того, Пелазг отучил людей от употребления в пищу зеленых листьев деревьев, травы и кореньев, не только несъедобных, но иногда даже и ядовитых. замена этого в пищу он дал им плоды дубов, именно те, которые мы называем желудями. Примечание Повсаний Описание Эллады в двух томах Том второй Санкт-Петербург, 1996 год Страница 176. Конец примечания.